хантер ласт ты совсем с ума сошел куда нам еще и необученную девчонку с собой в дорогу ты хотя бы понимаешь что можешь привести ее прямиком в ловушку она же может погибнуть я был в ярости и не собирался сдерживать эмоции глядя на невозмутимую парочку стоявшую передо мной это же надо додуматься взять с собой в довесок в наше далеко не самое мирное путешествие свою девушку это самая девушка лика «Сейчас спокойно рассматривает нас, но ее напряжение выдают побелевшие костяшки пальцев». С такой силой она вцепилась в руку своего мужчины. «Это же не дать мне взять невинные девицы в жертву дракона!» — продолжил я, расхаживая перед ними. «А вот Игнис на этот раз от комментариев воздержался, только бросил на нас красноречивый взгляд. Мол, я же говорил, не надо его брать с собой» и отошел к одному из ронжей, чтобы закрепить с двух сторон от седла свои пожитки. Ская, неторопливо проверявшая во время моего монолога свой костюм, наконец решила подать голос. «Знаешь, братец, мой излишний эмоциональный муж пытается сказать, что эту очаровательную девчушку могут легко убить, ведь мы не знаем, с чем столкнемся. Ты уверен, что стоит брать ее с собой?» «Уверен». Спокойно ответил небеснорожденный. Да и попробую оставь ее дома. Если вы закончили обсуждать мое участие в вашем путешествии, неожиданно язвительно вставила его девушка. То позволю себе высказаться. Я не такая беспомощная кукла, какой могла бы показаться. Я небеснорожденная, прекрасно обученная и натренированная. Ну, и раз это все равно довольно быстро всплывет. Девчонка пробормотала какое-то заклинание, и меня облило водой, а глаза лики тем временем. «Волны!» — воскликнула Скай. «Ты тоже смесок!» Я же только емко выругался. «С учетом произошедшего в твоей касте, воздушник!» — неожиданно заговорил Игнис. «Странно, что ты выбрал в спутнице смешанную девицу!» Внутренне полностью согласный с ангелом я обернулся к ласту. Брат Скай смотрел на свою девушку как на выскочившего средь бела дня из могилы Демпа. Он явно был в шоке. Интересно, значит, Лика каким-то образом довольно долго скрывала свою природу? «Прости, дорогой, что не рассказала сразу. Я боялась, что ты меня не примешь. Но одно дело скрывать это от тебя, а другое — от всей вашей компании. Да и мои умения могут пригодиться в вашем путешествии. Знаешь, братик...» «У тебя явно проблемы с выбором женщин!» Расхохоталась Скай. Я, вспомнив, как когда-то Небесный ухлёстывал за ней, рассмеялся следом. И только Игнис, недоуменно на нас покосившись, даже не улыбнулся. «Пора ехать!» — резюмировал он. поронжем уважаемые маги!» Однотипный пейзаж убаюкивал. «Я не земляной, чтобы восторгаться исполинскими деревьями, пышными кустами и изумрудной высокой травой». На меня сплошная стена зелени навевала сон. И держался я только благодаря мыслям о том, что мы должны быть осторожны. Терра могла напасть на нас в любой момент. Или устроить нам ловушку, или еще что-то. Ангелы обладали такой силой, что страшно представить, на что она способна. Но я не заметил, чтобы кого-то из моих спутников это сильно беспокоило. Ласт Лика ехали позади, о чем-то тихо переговариваясь едва ли обращая внимание на дорогу. Судя по рассерженному лицу воздушника, он устраивал своей женщине разнос за то, что она утаила свою смешанную природу. Игнис изредка бросал на них задумчивые взгляды, но помалкивал. «Мы со Скай ехали впереди, как единственные знавшие дорогу. Моя любимая сосредоточенно осматривала лес и казалась чем-то очень озабоченной. И зная ее, могу поспорить, что дело не в Терре». «Все в порядке?» — спросил я мысленно. «Разве у нас хоть что-нибудь бывает в порядке?» — фыркнула она вяло мне, улыбнувшись. «Смотря как посмотреть». «Я просто вспоминаю, как мы ехали здесь в прошлый раз, и параллельно пытаюсь понять, как отношусь к тому, что Ласт влюблен в смеска». «Не доверяешь ей?» «Как и ты». «Тут она была права». Я вообще поймал себя на мысли, что стал слишком мнительным. Думаю, девчонка не представляет угрозы, но первое время за ней стоит проследить». «Согласна». «Вскоре мы доехали до знакомой кучи бревен. Столько времени прошло, а им хоть бы что. Лежат себе и лежат. Разве что количество уменьшилось на пару штук. Не иначе кто-то очень ленивый путешествовал по этой дороге и распилил бревна на костер». «Первая остановка» объявила Скай, спешиваясь. «Сами решайте, кто чем займется. Я за хворостом». «Слушай, мы повинуемся», — шутливо поклонился Игнис. «Только ради всех, в кого ты еще веришь, не шляйся по лесу одна». «Я составлю ей компанию», — тут же вызвался Ласт. Я ничего не имел против. Пусть поболтают. Все же она давно не видела брата. И что бы там ни утверждала... «Уж я-то знаю, ей безумно интересно узнать все о его возлюбленной». «Здесь безопасно?» — отвлек меня от размышлений ангел. «В прошлый раз было да. И, думаю, все осталось без изменений. Слишком близко к башням». «Парни!» — немного застенчиво начала подошедшая к нам Лика. «Я мало что смыслю в ночевках на свежем воздухе. Так что подскажите, чем я могу помочь?» Бросив на девушку очередной задумчивый взгляд, Игнис зловеще произнес «Идем, я тебя задачу. что Что-то мне подсказывает, что озадачить он ее собирается совсем не чисткой овощей, но пусть сами разбираются. Проводив их взглядом, я мысленно пожелал небесной удачи и принялся расседлывать Ронжей. Вечер у костра вызвал столько воспоминаний, что мне вдруг стало невероятно тоскливо. Пока народ уплетал кашу с вяленым мясом, я словно вернулся в прошлое и видел перед глазами не небесных с Игнисом, а земляных. Они также уплетали свой ужин и потом медленно цедили травяной отвар. А рядом, тогда еще спесивые огненные подшучивали над зелеными коллегами. Кай тогда спровоцировал целое представление. И тут я понял, чего нам со не хватает в последнее время, помимо спокойствия и отдыха. Нам не хватает той легкости и веселья, что была у нас в начале знакомства. Не знаю, что на меня нашло, но я подхватил болтающую с Игнисом земляную и взмыл с ней в небо. — Хан, ты что делаешь? — рассмеялась она, обнимая меня за шею. — Краду свою любимую, — улыбнулся я. — О, вот как! — Неугомонная рыжая женщина, которую я по воле сердца зову своей женой, и схитрилась переместиться по мне так, что смогла обхватить мою талию бедрами. «И куда же мы?» «Просто полетаем». Я поцеловал ее. Скай с жаром ответила на поцелуй, прижимаясь ко мне еще теснее. И не знаю, чем бы закончился наш неожиданный страстный полет, если бы не голос Игниса. «Вы же в курсе, что летать тут могут все?» Я выругался. И небесное тоже. Да так, что я восхищенно заслушался. «Но извините, что помешал». Просто решил напомнить, что вас могут увидеть, и наша миссия спасения обернется в миссию самим бы выжить». Тут ангел был прав, но я не собирался так просто позволить испортить нам вечер. Кивнув ему, я резко спикировал вниз и скрылся среди деревьев. Я не зря столько лет учился своему делу и изучал эту местность. Укромных уголков, в которых мы со Скайс можем побыть наедине, тут предостаточно. Скай! В лагерь мы вернулись только утром, посвежевшие и отдохнувшие. Даже несмотря на то, что мы практически не спали, Огненный нашел огромную толстую ветку, близко к верхушке одного из деревьев, росших вокруг места нашей стоянки. И мы, как влюбленные на первом свидании, сидели, обнявшись, смотрели на луну и разговаривали. Было так, так прекрасно как будто нет никаких проблем, как будто мы снова те студенты-практиканты, поехавшие на свое первое важное ученическое задание к чернякам. Мы до слез хохотали, вспоминая, как я неграциозно раздавила Кая, когда Хантер поднял меня в небо и выкинул на ребят. Тепло улыбались, когда говорили о том, что именно тогда стало понятно, что Онор нас одобряет. Чуточку погрустили из-за того, что молодой Огненный погиб, и мы чуть не спалили целую деревню. Сидя там с ним, в мягком серебряном свете луны, я думал о том, что, вопреки законам логики, Счастливо, как никогда. Но любезный Игнес утром быстро вернул меня на грешную землю. Мы с Хантером выслушивали его нотации, добрых полчаса, вот уж когда я снова почувствовала себя напортачившей студенткой. Ангел был взбешен и отчитывал нас так, что бедный лаз с ликой не рисковали встревать. Судя по их лицам, им досталось ночью. «Хватит уже! Низ! Мы же не дети!» — устало попросила я. «Ведете себя хуже детей!» — обиженно буркнул прородитель огненных. «Мы приняли меры предосторожности, если ты об этом!» — спокойно заметил Хантер. «И попутно еще и ваш сон охраняли!» Так что прекращай. Мой муж явно думал, что Игнис злится не из-за нашей самоволки, а из-за того, что мы снова вместе. И в чем ты он прав. Одно дело знать, что мы помирились, а другое — видеть, как мы вместе проводим время. Но здесь ничего не поделаешь. Я имею право на счастье. А Игнис знал, на что шел, отправляясь с нами. Наконец, быстро позавтракав мы двинулись в путь». «Где конкретно напали на группу Онора?» — уточнил Хантер, когда наш спасательный отряд свернул на широкую дорогу, ведущую прямиком до деревни, где мы сможем переночевать. «Примерно на середине пути от деревеньки, до которой мы доберемся вечером, до Нерта», — отозвался Ласт. «Значит, ночуем у уже знакомых нам черняков, а утром отправимся осматривать место нападения. Я планирую еще и ночную вылазку, Добавил Игнис. С учетом места лишним не будет, согласился Хан. Уверены, что стоит останавливаться в домах, влезла я. Боишься, что из-за нас кто-то может пострадать? Игнис иногда бывает слишком проницательным мужчиной. Да, боюсь, честно призналась я, выискивая в чрезсидельные сумки яблоко. Вполне обоснованное опасение, едва слышно вставила Лика. Мужчины удивленно на нее посмотрели, кажется, пораженные тем, что она, в принципе, заговорила, а потом все же согласились с нами. «Остановимся в лесу за деревней», — решил Хантер. «Только на этот раз не устраивай романтических глупостей», — буркнул ангел. «Игнис, ты вынуждаешь меня сказать это». Хантер подстегнул рожи и поравнялся с прародителем касты огненных. «Что?» «Завидуй молча, пр пра-пра-пра-пра-дедушка!» Небеснорожденные расхохотались, да и я не могла сдержать улыбки. А Игнис только рукой махнул, явно раздраженный нашей безалаберностью. В глубине души он знает, что мы будем осторожны, но ведет себя, как истинная курица-наседка, из лучшего виорнского курятника. Как я и предполагала, ночь прошла спокойно, никто на нас не напал. Никто не делал глупостей. Так что едва рассвело, мы отправились к месту, где пропал мой отец. «Любовь моя, а скажи-ка мне вот что». Странным тоном, который я не могла расшифровать, начал Хантер мысленный диалог. «М?» «А почему ты не написала Терри записочку, не кинула ее в портал и не узнала все на месте?» Я поразилась настолько, что даже обернулась и посмотрела на Огненного мой муж пожал плечами». «Что? Я только сейчас сообразил спросить». «Даже не знаю, с чего бы начать. Во-первых, я сразу приплела к этому Теру, чтобы Игнес согласился поехать. В глубине души я надеюсь, что это просто какая-нибудь банда черняков». «Ты сама в это не веришь, милая. А во-вторых...» «Хантер, как всегда, видел меня насквозь. Я и вправду сильно сомневалась». Что похитить оннора могли черники. Во-вторых, я хотела сначала все осмотреть и понять, что делать дальше. Кто знает, вдруг послание ее бы только разозлило и. Тоже просто-напросто не подумала об этом, да? Ехидно перебил меня дракон, нарожденный. Да. За моей спиной послышался смех. Обидно, между прочим. Посмотрела бы я на него, если бы кто-нибудь похитил его отца. Между тем Игнес поинтересовался у Хантера, с чего вдруг тот развеселился, и между ними завязался очередной спор. Вскоре к их препирательствам присоединились воздушники. Беседа неожиданно перешла на взаимные безлобные потрунивания. Да так и продолжилось, пока мы не прибыли на место. Ласт Наша странная команда все больше меня поражает. Несколько минут назад ехали сосредоточенные и серьезные, потом огненные о чем-то спорили, а сейчас все весело обмениваются беззлобными колкостями. У меня так не получается, как бы не хотелось присоединиться. Вместо того, чтобы смеяться вместе со всеми, я снова и снова прокручиваю в голове разговор с Ликой. «Почему ты ничего мне не рассказала?» Я набросился на Лику, едва мы остались наедине. «А как бы ты к этому отнесся?» Она придержала Ронжа, чтобы мы чуть сильнее отстали от остальных. «Спокойно. Я бы отнесся к этому спокойно». Я последовал ее примеру. «Ну, конечно. В разгар того, когда всех небеснорожденных проверяли и искали заговорщиков, ты бы спокойно отнесся к интересу смеска к твоей персоне». Гневно прошептала она. «Представь себе, ты слишком молода для заговорщицы. Твою семью проверили» и оказалось, что ты приемная, а твои нынешние родители понятия не имели ни о выживших смесках, ни о прочих проделках нашей касты. Да и какое право я имею судить? Ты же знаешь, кто мой отец. — Это ты сейчас так говоришь. Я сжал челюсть так, что заскрипели зубы. — Видят ангелы, я с трудом сдерживался. Хотелось слезть с Ронжей, перегнуть эту ненормальную через колено и отшлепать. Одного понять не могу. — выдавил я, пытаясь успокоиться. — Как тебе удалось так долго скрывать, что ты смесок? Ты обдурила проверяющих? — Как будто это. Так сложно. Ауры воздуха и воды определенного уровня похожи. А глаза мои никто не проверял. Сам же сказал. Моя приемная семья не вызывала подозрений. — Черт, Лика, ты должна была мне сказать. Я не сдержался и повысил голос. Хотя бы потому, что так же обдурить проверявших могла и часть заговорщиков. Кто знает, сколько их осталось на свободе. Девушка пристыженно отвернулась и замолчала. Какое-то время молчал и я, пока не услышал тихие всхлипы. Чёрт! Подведя своего Ронжа максимально близко к ее, я позвал. Лика! Она меня проигнорировала. Лика! Я поймал ее за подбородок и развернул к себе. Я бы поверил тебе, клянусь. И сейчас твоя природа ничего не поменяет. Я люблю тебя, независимо от того, небо в твоих глазах или волны». Покрасневшее от слез лицо засветилось робкой улыбкой. «Правда?» «Правда. Я расстроен не потому, что ты смесок, а потому, что не заслуживал твоего доверия». Ласт, это не так». «Снова будем спорить», — притворно нахмурился я. «Нет, я не сказала потому, что боялась тебя потерять». Потому что так в тебя влюбилась, и отношения наши старалась держать в тайне, чтобы тебя защитить. Чтобы, если бы кто-то узнал про меня, чтобы не подумали ничего о тебе. Орка, ты моя маленькая. Я погладил ее по щеке. Хорошо, что мы наконец все выяснили. Мне не давало покоя то, как легко Лика скрывала свою природу. В Скай я сразу почувствовал что-то неладное, а в Доре они нет. Но тут другое маги с их уровнем. Не могу понять, что же меня так зацепило, и что вызывает такое беспокойство, чего я никак не могу уловить. Я думал об этом и думал, и, наверное, продолжил бы, если бы мы не прибыли на место. Справа от дороги, по которой мы ехали, когда-то была поляна, довольно большая для того, чтобы в случае чего сделать на ней привал, группить человек до десяти-двенадцати. Была, потому что теперь это место больше всего напоминало полигон огненных после первых испытаний молодняка. Раскрученная земля, подпаленные деревья, ошметки вещей, грязь и кровь. Мы спешились. С чего начнем? Обратился Хантер к Эгнису. Скай удивленно на них покосилась, но решила промолчать. Мысликой тоже не встревали. Мы тут больше как врачи-ученые. Стратегии из нас никакие и мне совершенно не стыдно это признать. Война воинам, последствия врачевателям. Я осмотрюсь, а вы постоите, лесом полюбуетесь. Хантер хотел возразить, но в последний момент передумал. Скай смотрела на него уже откровенно шокировано. Игнис же подошел к краю поляны, медленно обвел ее взглядом, присел на корточки, потрогал землю, принюхался, еще раз осмотрелся. И только потом очень осторожно начал обходить поле боя по краю. Я тоже осмотрелся. Занятный магический фон. Воды, что логично, нет вообще. Воздух еле нащупывается. Так мало, словно максимум, что сделал мой коллега, это создал легкий порыв ветра. Неужели так быстро погиб? Земли ощутимо больше. Привычной магии детей цветов. И еще какой-то след. Вроде и земля, но... Что-то такое я иногда улавливал от Скай, хотя на это не стоит обращать внимания. след у каждого мага индивидуален. Доминировал в фоне огонь. Даже по прошествии такого количества времени одного взгляда было достаточно, чтобы понять — огненные сражались до последней капли силы. Пока я изучал остаточный магический фон, Игнес вышел на середину поляны. Вперив взгляд в одну ему понятную точку, он начал что-то бормотать. Скай подалась к нему — но Хантер ее удержал. «Не лезь, он знает, что делает», — шепнул он. «Если учесть, что это тот редкий случай, когда ты полностью доверился Ангелу, то стоит тебе послушаться», — нервно пробормотала сестра. «Там, видимо, действительно опасно». Тем временем Ангел договорил свою тарабарщину и начал протирать воздух. Больше всего это было похоже на мытье окна. Он словно невидимой тряпкой очищал невидимое стекло. И там, где проходили его руки, появлялась вязь письма. Вскоре поляну разделила прозрачная стена, исписанная ровными строчками послания, написанного на незнакомом мне языке. Я тщетно всматривался в изящно выведенные буквы, но понять написанное так и не смог. Некоторые слова казались знакомыми, но нет, смысл их ускользал от меня». Уважаемые богоподобные сиятельства, не соблаговолите ли вы прочитать сей бесспорно важный текст для нас? Глупых неотесанных магов, волю судьбы, докучающих вам своими вечными просьбами? Внезапно выдал Скай. На секунду зависли все. Игнес ошарашенно переводил взгляд с текста на нее и обратно. Хантер явно пытался вникнуть в смысл витиеватой фразы. Лика же почему-то взглянула на меня, а я не удержался и расхохотался. «Ангелы, Скай, ты неподражаема!» — простонал я. «Интересная у тебя сестренка, Любимый!» — задумчиво шепнула моя небесная. «Вообще-то это было немного обидно!» — насупился Игнис. Хантер предпочел воздержаться от комментариев, только стоял и тихонько посмеивался, глядя на своего прародителя. «Невыносимые дети», — буркнул тот и начал читать. Нис, я не сомневалась, что ты отправишься с ними. Ты же, как курица, кудахчешь вокруг своих ужасных огненных. Да и мои земляные вызывают у тебя совершенно непонятные мне чувства. Но я отвлеклась. Если ты это читаешь, а я не сомневаюсь, что ты найдешь это послание, то знай. Все, что приключилось с тобой за эти долгие века, — моих рук дело. Все, милый, абсолютно все. Голос ангела дрогнул, но он быстро взял себя в руки и продолжил. «И я не собираюсь мириться с тем, что какая-то бездарная магичка посмела помешать моим планам. Я долго думала, как мне поступить, и решила, что похищение ее названного папаши как нельзя лучше подойдет для привлечения вашего внимания. И раз теперь вы снова там, где все началось, все вместе, то слушайте». Жду тебя и девчонку там, где когда-то ты посадил первый лесок в этой области. Жду через сутки после того, как этот текст будет прочитан. И, любовь моя, там ты сделаешь все, что я потребую, или ее папочка умрет. Тварь! процедила Скай. Ее глаза уже затягивало. затягивал огонь. Опять. Вы никуда не пойдете одни. Хантер крепко прижал ее к себе. Скай, он прав. Ясно, как белый день, что это ловушка, добавил я. Успокойся, и давай не будем совершать необдуманные поступки. Когда я успела зарекомендовать себя, как вспыльчивая истеричка, устало спросила сестренка совершенно спокойным голосом. Странно. а ну, было тут пару раз, протянул Игнес, тоже совершенно спокойный. Я чего-то не понимаю, нерешительно подала голос Лика. Не ты одна. Естественно, мы никуда не пойдем вдвоем. Я пойду один. И раз и навсегда разберусь со своей женщиной. В конце концов, все случившееся моя вина. Не говори ерунды, Игнис. Это недопустимо. Недопустимо подвергать тебе опасности, Скай. Какое-то время эти двое буравили друг друга сердитыми взглядами. Правда, без особого успеха. Думаю, стоит пойти все вместе. Вы со Скай открыто, а мы спрячемся поблизости предложил я. Она же назначила встречу в каком-то лесу? Прямо в этом, но на определенной поляне. Века назад здесь была пустыня. Княжеству отчаянно не хватало ресурсов. И мы с Террой совместными усилиями превратили море песка в лес и пахотные земли. начались с небольшого оазиса, ставшего впоследствии аккуратной полянкой. До него примерно полдня пути. Замечательно. Значит, выходим и по дороге решаем как распределимся на местности», — подытожил Хантер. «Это все очень плохая идея», — пробормотал Игнес, запрыгивая на Ронжа. «Я же подошел к своей небеснорожденной». «Лика, ты вряд ли согласишься?» Я взял любимую на руки. «Но может, есть какой-то способ убедить тебя подождать нас в деревне?» «Нет, любимый. Я хочу отправиться с вами. Если Терра подготовила ловушку, вам потребуется». «Любая помощь!» «Я наделаю глупости, беспокоясь о тебе!» «Не стоит. Я могу за себя постоять. Но сойду с ума, если буду томиться неизвестностью в деревне!» Она обняла меня и прикоснулась к губам в быстром поцелуе. «Хорошо», — сдался я. Еще один быстрый поцелуй, и мы вернулись к нашим ронжам. Пора отправляться». «Скай!» О, как я была зла! Меня душила совершенно иррациональная ярость. И хотя я и постаралась казаться максимально спокойной, думаю, Игнис точно заметил мое состояние. Я злилась на него, так сильно, что пламя с недавних пор, пытающееся упрочить свое лидерство во мне, рвалось наружу. Где-то глубоко внутри я понимала, что именно этого Тера и добивалась. Послание было напоминанием мне, что во всем виноват огненный ангел. А еще оно было — попыткой вывести меня из себя, чтобы я наделала глупостей. У нее почти получилось. Почти. Я придержала Ронжа, дожидаясь, пока мои спутники неторопливо двинутся по дороге. — Все хорошо? — мысленный вопрос Хантера прозвучал на редкость неуверенно. — Да, просто хочу собраться с мыслями. Поэтому поеду, замыкающий так скажешь. Я задержалась на поляне лишь на мгновение. Только для того, чтобы выпустить сходящий с ума огонь. Послание утонуло в ярких языках пламени. Я медленно выдохнула. Пора догонять остальных. Хантер и Игни спорили о том, как нам стоит поступить. Изредка в их безумные идеи, встревал ласт. Мой братец слишком миролюбив для планирования чьих-либо убийств. И в данном случае это было как нельзя кстати. Он охлаждал пыл двух разгорячившихся огненных. Я помалкивала. И так ясно, что в итоге все сойдутся на простом. Мы с Игнисом идем к Терри. Остальные распределяются вокруг поляны, чтобы в случае необходимости прийти нам на помощь. Главное — спасти Онера. Я себе не прощу, если с ним что-нибудь случится. «Остановимся здесь». Неожиданно велел Игнис. С чего вдруг? Зачем? В чем дело? Вопросы прозвучали. Почти хором. Уже темнеет. До места выбранного Терры примерно два часа пути. Я бы предпочел быть там на рассвете. Логично. Согласился Хан. Спешиваемся и располагаемся. Костров не разжигать. Мы не знаем, какие она могла приготовить сюрпризы. Игнис раздавал приказы как заправский генерал на поле боя. Прямая спина, суровый тон, пристальный взгляд. И все это — отчаянные попытки скрыть свою нервозность. Но меня ему не обмануть. Я прекрасно знала, что под маской уверенного в себе ангела скрыт ураган противоречивых эмоций и страх. За меня. Хотя он не должен за меня бояться. Он даже думать обо мне лишний раз не должен. «Не сомневаюсь, что этой ночью может случиться все, что угодно». Пробормотал ласт, изучая место нашей стоянки. «Крохотную полянку, едва различимую с дороги из-за плотной стены деревьев». Прородитель огненных услышал. «Поэтому я прямо сейчас и отправляюсь на разведку. Ждите здесь». Игнис просто исчез. Первый час мы неторопливо обустраивались на заросшем невысокой травой клочки земли. Расседлали ронжей, подготовили лежаки. Даже умудрились приготовить поесть на пламени, которое мы с Хантером поочередно держали в руках. Второй час прошел в нервных расхаживаниях по поляне. Точнее, это я расхаживала, а остальных это нервировало. Третий час тек, так медленно, что я уже не находила себе места. А в начале четвертого часа появился Игнес. Да так неожиданно. Что, испугавшись, я отпрыгнула и налетела на дерево. Какого демона? прошипела не хуже лесной змеи. Как вообще тебе удается исчезать и появляться вот так? Остальные повскакивали со своих мест, не сразу сообразив, что это не враг. Я не исчезаю и не появляюсь. Я просто двигаюсь с такой скоростью, что твой глаз воспринимает это так. На самом деле, обладая ты зрением, присущим моему народу, ты бы смогла уловить начало моего движения и конец. «А...» «А, опережая твой вопрос, Терра так не может. Аква могла, но не на тех скоростях, что доступны мне. Ладно, мы поняли, что ты невероятен и великолепен», — проворчал хмурый хантер, осматривая меня. «Что ты узнал?» «Я болезненно поморщилась, когда дракун рождённый коснулся ушибленного локтя. Это заметил ласт и поспешил к нам, чтобы помочь». «Что ее там нет?» Игнис опустился на ближайшую к нему лежанку, мою, между прочим, и продолжил. «Либо я не смог обнаружить тщательно спрятанное укрытие, либо мастерски наведенную иллюзию. Но факт остается фактом. Я не встретил ни единой души, ни охраны, ни терры, ни онора». «Значит, нам остается только ждать рассвета и того, что он нам принесет», — резюмировала я, и снова болезненно поморщилась но Ласт уже что-то наколдовал, и стало легче. Благодарно ему кивнув, я продолжила. «Нужно выспаться. Неизвестно, что ждет нас завтра». «Да, и я все же...» «Игнис, даже не начинай!» — оборвала я. «Давайте спать. Я подежурю первой». Ангел Огненных открыл рот, чтобы мне возразить, но так ничего и не сказал. Только глянул на меня так что захотелось спрятаться за ближайшим деревом и пошел готовить себе место для сна. Остальные последовали, его примеру. Через три часа проснулся Ласт, чтобы сменить меня, но мне совершенно не хотелось спать. Я нервничала, злилась, переживала и сильно сомневалась, что смогу в таком состоянии хотя бы немного подремать. «Сестренка, прекрати метаться, тебе нужно поспать». — прошептал небеснорожденный, устав наблюдать за тем, как я верчусь, пытаясь устроиться поудобнее. — Не могу, — пожаловалась я, садясь. — Хочешь быть завтра помятой и уставшей легкой мишенью? — Боги, раньше я не замечала, что он ведет себя, как сумасшедший папаша. Или это говорит во мне напряжение и раздражение? — Не хочу, — буркнул недовольно. — И хватит об этом. Что тебя беспокоит, братец? С чего ты взяла, что меня что-то беспокоит? Воздушник. Неправдоподобно изобразил удивление. Ласт. Я злюсь сам на себя. Признался он. Потому что не смог распознать смесков. Я тяжело поднялась и пересела к нему. Обняла и ласково прошептала. Ласт. Как бы ты смог понять, что перед тобой смесок, если ты понятия не имел об их существовании? не знал их отличительных черт и особенностей. Тебе не за что корить себя». «Но ведь в тебе меня сразу что-то смущало». Он обнял меня в ответ. «Просто ты на меня запал», — рассмеялась я. «Нет. Или да?» Он смутился. «Неважно. Я о другом. Твоя аура отличалась. На ней словно была белесая дымка. но ну и в вашей башне было полно следов нашей магии». Возможно. Это как-то связано с моими родителями. Наверное, какой-нибудь дефект. Скажешь тоже. Скажу. Спасибо, сестренка. Он потрепал меня по голове. А теперь ложись рядом и спи. Мне все еще не хотелось, но я покорно улеглась и примостила голову у него на коленях. И вскоре сама не заметила, как провалилась в сон. Естественно, я не выспалась, потому что ангел поднял нас за час до рассвета быстро напомнил всем план и после сотой попытки оставить меня с остальными сдался и забрался на нарунже я в последний раз проверяла свое снаряжение когда ко мне подкрался хантер и крепко обнял будь осторожна шепнул целую меня в шею я постараюсь честно ответил я разворачиваясь в его объятиях я не переживу если с тобой снова что-то случится со мной все будет в порядке ведь ты будешь рядом. Я обвела руками его шею, поцеловала. Хан прижал меня к себе еще сильнее и жаром ответил на поцелуй. В другое время я наверняка посмутилась, ведь на нас смотрели мой брат и ангел огненных. Но сегодня я не хочу об этом думать, но встреча с Терой могла закончиться как угодно. С трудом оторвавшись от дракона рожденного, я в последний раз взглянула в его лицо, улыбнулась и запрыгнул на Ронжа. «Удачи!» Ласт потрепал животное между ушами. «И вам!» Мы с Игнисом двинулись в путь. «Тебе не обязательно это делать?» Снова начал ангел, едва мы немного отъехали от остальных. «Ты забыл, что она схватила моего отца!» «И все же! Я смог бы разобраться с этим один и вернуть его тебе!» «Игнис, прекращай!» Но он не прекратил подъехал максимально близко ко мне и, резко притянув за руку, горячо прошептал. «Ты понимаешь, насколько это опасно? Понимаешь, что это все может закончиться так же, как на кладбище? Но я ничего не смогу сделать». «Низ!» Опешив от его напора, попытался ответить я. «Обещай мне, что не полезешь вперед, сент Обещай, что как только мы окажемся там, ты встанешь за моей спиной и не будешь делать глупостей». «Обещай, что я не потеряю тебя так нелепо». Мы медленно ехали, смотря друг на друга, лицо к лицу. Так близко, что наше дыхание смешалось. Так близко, что я видела все сокрытые эмоции в танце огня его глаз. Так близко, что не хватало слов. Голос меня подвел. Только со второго раза мне удалось выдавить тихое «обещаю». Одно долгое мгновение он смотрел мне в глаза, а потом отстранился. И я так и не поняла, чего было больше в моем судорожном вздохе. Облегчение или разочарование. Оставшиеся два часа пути до выбранного Терра места, мы молчали. Но это была уютная тишина неожиданно охватившего нас спокойствия. А может, так казалось только мне. Не знаю. Сколько бы я ни смотрела на Ниса, так и не смогла прочитать его чувства. Он не выглядел напряженным, наоборот, совершенно спокойным и даже расслабленным. Но теперь я не могла с уверенностью сказать, что внешняя безмятежность не скрывает бурю внутри. Но, несмотря ни на что, мне было на редкость спокойно и тепло рядом с ним. Честно говоря, проезжая я мимо, не обратила бы внимания на эту поляну. Такая же, как и все в этом лесу. Ну, может, просто побольше. Озеры низкой изумрудной травы, в обрамлении невысоких кустарников и исполинских деревьев. Птички поют, насекомые жужжат, листья шелестят. И все. Никаких ненормальных ангелов или подсобляющих им стихийников. Нис, ты и полянкой не ошибся? Громким шепотом поинтересовалась я еще раз осматривая местные красоты. «Точно нет. Я тут столько силы оставил для подпитки растений, что ощущаю центр поляны как маленький источник», — задумчиво отозвался ангел. «А почему ты шепчешь?» «Ну, мы же где-то около врага. Так что вот, соответствую поведениям». «Скай!» Судя по выражению лица, ему огромных сил стоило сдержаться и не отшлепать меня перегнув через колено. А мне что оставалось? Если все происходящее начинает напоминать какую-то трагикомедию, написанную посредственным черником. Так вот ты какая! Очередная пассия этого кобеля! Весело пропел звонкий голосок. От неожиданности я подскочила в седле. И Игнис тоже. Понятия не имею, откуда она взялась. Но посреди поляны стояла ангел с полотен земляных высокая но вместе с тем миниатюрная хрупкая фигурка затянутая в зеленой обтягивающая словно вторая кожа костюм рыжеволосая невероятно красивая точеные скулы чуть пухлые губки и прекрасные ярко изумрудные листва в глазах и связанный по рукам и ногам Унор, у ее ног так вот ты какая «Прародительница земляных, слегка слетевшая с катушек», — в тон ей произнесла я. «Скай!» — предупреждающий начал Игнис, ненавязчиво заслоняя меня собой и ронжем. «Полный тебе, Низ! Пусть поболтает! Пока может!» «Терра, давай оставим творение в покое и разберемся сами!» — предложил Огненный. Это его творение прозвучало неожиданно обидно. Но я предпочла промолчать. Пусть сами разбираются. А я пока еще раз осмотрюсь и выясню, где наши. Вы на месте? Я — да. Ласта Лика обходит поляну, чтобы в случае чего отрезать Терри путь к отступлению. Мгновенно ответил Хантер. Терры с Игнисом оживленно спорили, на время забыв об окружающих. Он даже спешился и подошел к ней. Так что я тоже спокойно слезла с порядком надоевшего за эти дни седла и стал наблюдать. «Терри! Ну сколько можно? Прошли века!» Сотый раз возвал к здравому смыслу земляной Игнис. «И что? У предательства нет срока давности!» «Терри!» «Прекрати меня так называть!» — вспылила она. По поляне пронесся ветер такой силы, что деревья едва ли не прилипали к самой земле. «Ты сделаешь все, что я скажу!» иначе я уничтожу каждого стихийника на этой планете. Ох, а у моего прапра -пра совсем все плохо с головой». «Я и так прибыл сюда, чтобы сделать все, чтобы ты оставила творение в покое», — повысил голос сниз. «Все?» — Терра улыбнулась так, что у меня мурашки побежали по спине. «Ну так убей одно творение ради блага остальных». «Терри, нет!» Ашатнулся огненный. Да, милый, убей искай. И я оставлю не историю в покое. Приплыли. Ангел, оглушенный этим требованием, стоял и тупо смотрел на свою. Кого? Коллегу? Бывшую любовницу? Просто соотечественницу. А я стояла и смотрела на Онора. Знаете, я не очень сильна в точных науках типа арифметики. Все же я земляная, а не водная. Но мастера научили меня, что один меньше, чем несколько тысяч. Глупо отрицать, что самым правильным решением было бы принять требования тыры и убить меня. Если на мгновение предположить, что это то, что ей нужно, что это утолит ее жажду разрушений, и что это спасет множество ни в чем не повинных людей. Разве честно было бы ставить мою жизнь выше их? Бросив на меня быстрый взгляд, Терра довольно улыбнулась. Она прочла все по моим глазам. Игнис медленно обернулся и ты уже все понял. «Даже думать о таком не смей!» Воскликнул, жав кулаки. «Но...» «Ты прекрасно знаешь, что это ее не остановит. Ей нельзя верить». «А если остановит?» Настаивала я, отчасти действительно рассматривая этот вариант отчасти пытаясь выиграть время, чтобы решить, что делать. Тогда получится, что моя жизнь ценнее жизни тысяч черняков и сотен магов? Скай! Решать нам не пришлось. Наши друзья решили все за нас, появившись с двух сторон над Террой и бросившись в атаку. Игнис едва успела отскочить и накрыть меня собой, когда водяной поток пронесся мимо, нацеленный на Терр... «Огненную цепь Хантера!» «Какого черта?» С трудом выкарабкавшись из-под ниса, я вскочила, чтобы увидеть шокирующую картину. Тера спокойно стояла на месте, наблюдая за тем, как Хантер и Ласт сражаются с Ликой. Хм! Растерянно выругалась я. А вот Игнис... Не стал тратить время на разговоры и бросился к предательнице. И вовремя потому что ласт упал на влажную траву и не поднимался. Хантер же пытался приблизиться к Лике, но мощные водяные потоки сильно затрудняли его передвижение. «Вот теперь можем поиграть и мы!» Атаку я заметила слишком поздно. Собственно, когда лоза плела мои ноги, и я рухнула на землю. Замечательно! Мои бравые защитники бросили меня наедине с сумасшедшей прародительницей земляных, Подумал, шипят боли в ладонях и коленях. Но сейчас не время анализировать и разбираться. Терра хочет моей смерти. А я бы, как любил поговаривать один из наших преподавателей по этикету. Раз пошли такие танцы, хотела еще немного пожить. Так что, взяв себя в руки, я быстро сожгла пута и вскочила. «Что тебе нужно?» Вопрос сопроводила пары огромных огненных шаров. Терра играючи ускользнула от обоих и, ответив изящными зелеными молниями, хмыкнула. «С чего ты взяла, что я отвечу?» «Ты явно уверена в том, что мы не уйдем отсюда живыми, так что можно и пооткровенничать». Пропыхтела я, с трудом уворачиваясь от ее атак. Наблюдать за тем, что творится у ребят, возможности не было. Но, судя по тому, что никто не спешит мне на помощь, Лика не так проста, как нам казалось. Она же не... О чем я? Конечно, нет. Всякий бред лезет в голову. А Тера продолжала атаковать. Так рьяно, что мне было не до разговоров. Я скакала по поляне, как оплоумевший зерц. И даже так с трудом успевала уклоняться от безумной смеси заклинаний. Примечание. Зирц. Маленький пушной зверек, отличающийся сильными задними лапками позволяющими ему быстро передвигаться с помощью скачков. Конец примечания. Ноги начали предательски подкашиваться, О дыхании напоминало предсмертные храпы раненого Ронжа. Где-то сбоку послышался жалобный вскрик. Я не удержалась и оглянулась. Лика медленно оседала на землю с коротким клинком в груди. Над ней возвышался перепачканный кровью ласт, а чуть в отдалении замерли Хантер и Игнис. На этот раз я смогла атаковать, только потому, что смерть Лики отвлекла и Терру тоже. Но моя соперница снова легко увернулась от огненных залпов. Черт, она ведь даже не запыхалась. Более того, вид убитой помощницы явно окончательно ее разозлил, потому что Ангел бросила размениваться по мелочам. В меня полетели ярко-зеленые заряды чистой энергии. До сих пор не понимаю, как смогла отделаться только сломанной рукой. Правое предплечье разворотило так, что видно было торчащий обломок кости. Кровь быстро текла по ладони и капала на траву. Но я едва ли ощущала боль. Мысли были только о том, что долго я так не продержусь. Но слава всем богам Виорна! Я верю, что там еще остались настоящие боги. Ко мне уже спешили мужчины. Наконец-то. Теру атаковали. Со всех сторон. Но ее это совершенно не смущало. Выставив щит, переливающийся всеми цветами радуги. Знать бы мне это заклинание. Она принялась творить. Ее руки медленно обволакивал серебряно-зеленый туман. Больше и больше. Темнее и темнее. Забыв об осторожности, Я зачарованно наблюдала за тем, как творится уникальная магия. И увлеклась настолько, что пропустила момент, когда туман пришел в движение и начал изменяться. Заклинание развернулось, и должно было бы убить меня. Но Игнис успел первым. «Низ! Нет!» Мой отчаянный вопль утонул в вихре магической атаки. Зеленые жгуты и молнии, столь яркие, что можно было ослепнуть, заполонили все пространство между ангелами. Игнис упал, рухнул, как подкошенный. Какое-то ужасно длинное мгновение, я думала, что он уже не поднимется. Но ангел медленно с усилием встал и повернулся к Терри. — Она того стоит? — насмешливо поинтересовалась та. — Дело не в ней. Прохрипел прародитель огненных. И для тебя тоже. Это что-то больше, чем ревность. Тебе было плевать на его, но плевать на скай. Тут что-то другое. Браво! Терра, картина похлопала в ладоши. Тебе потребовалось несколько веков, чтобы понять, что ты не настолько уникальная, чтобы стоить целого мира. Я стояла и боялась пошевелиться. Боялась даже дыханием помешать этому дикому разговору двух бессмертных существ. Потому что то, что сейчас говорила земляная, могло объяснить наконец все произошедшее на Нестории и Виорне. Ласты Хантер замерли рядом со мной. И, кажется, тоже старались даже не дышать. Тогда зачем? В голосе Игниса слышалась такая тоска, что у меня жало сердце. «Ты всегда был слепым. Неужели ты думал, что у вас хоть что-то получится без его советов?» Огненный пошатнулся словно от удара, а Терра продолжила. «Да-да, дорогой. Первоначально это его идея. Найти планету, вывести идеальную расу подданных. Ну и заодно, если получится, вернуть нашу неуязвимость». «Эй, Дэн!» — выдохнул ангел. «Эйден?» — едва слышно спросила я, и тут же испуганно зажала рот ладонью. «Тот, кто начал бойню в нашем мире, кто пошел против нашего отца, тот, то за кого мы потеряли мир, покой и неуязвимость», — пробормотал Игнис, еле слышно. «Все верно, дорогой. Он нашептывал мне то, что я передавала Аквилле, как приступы сомнительного озарения» пока в какой-то момент стихийники не стали слишком сильными. Эйдена обеспокоило то, что его возможная армия может легко уничтожить своих ангелов. Тогда почему они живы? Жаль было полностью уничтожать такую великолепную породу. Он решил откатить их назад, но сохранить образцы, чтобы в случае необходимости воспользоваться ими. Не самые лучшие образцы, но пригодные для его нужд. — Воздушники, — прошептала я. — Именно, девочка. Тара улыбнулась. А вот огонь и землю пришлось разделить и откатить. Думаю, мне не нужно объяснять, почему. Достаточно посмотреть на тебя и на то, что ты натворила, и что еще натворишь, особенно после того, как этот кретин дал тебе щепотку своих сил. — А проклятие? Не знаю, кто из нас задал этот вопрос. Может, я. Или Хантер, или мы выдохнули его хором. Но в одном уверено. Ответы ждали абсолютно все собравшиеся на поляне. Ширма! А ваше безумие результат вируса, разработанного Эйденом. Действует только на определенный вид ДНК. Но тебе мало о чем это говорит. Значит, безумие можно вылечить? Терра рассмеялась. Неужели ты думаешь, что мы настолько глупы, чтобы выпустить вирус на планету, но не позаботиться о противоядии? Никто не исключал вариант, что вы нам еще пригодитесь. Как? Начал было Хантер, но она перебила. Хватит. Я достаточно сказала. Пора нам с вами попрощаться. Но и ей не удалось договорить. На поляне возникло еще одно действующее лицо и без предисловия атаковало Теру. Яростный бой длился не более минуты. Воздух буквально искрился от чистой магии, бушевавшей между двумя женщинами. С трудом удавалось уловить их резкие перемещения. Выпад, отскок, контратака, прыжок, падение. Кто бы ни была эта вторая, двигалась она поразительно. И Тера сдалась. Что-то яростно прошипев на незнакомом мне языке, Она щелчком пальцев открыла портал и ушла. Ее соперница, даже не взглянув на нас, метнулась к Коннору. Быстро перерезала веревки и помогла подняться. «Олья!» прохрипел отец и сильно закашлялся. «Олья?» — удивленно повторила я, сразу вспомнив земляную, у которой меня приводили в чувство, после тушения пожара. Мужчины же не стали ни удивляться, ни комментировать произошедшее. Игнес, Молча встал так, чтобы прикрыть меня. Хантер прижался к левому боку. А ласт занялся сломанной правой рукой. «И да, и нет», — ответила девушка мелодичным голосом. И начала меняться. Чуть выше ростом, чуть пышнее формами. И совсем другое лицо и волосы. На месте тусклых светлых прядей огненно-рыжая грива, оттенком напоминающая мою копну. Вместо слегка округлого личика — точенные скулы, пухлые губки и выразительные глаза. Вместо магички Оли со скромным даром. «Ясина!» Если бы горло Онора пересохло не так сильно, то это был бы громкий вскрик, а не почти жалобный писк. «М... мама?» Запинкой выдавила я, оторопела, уставившись на пару земляных. «Мама!» Кажется, трое моих защитников спросили хором. И посмотрели на меня. Даже Игнес забыл об осторожности и обернулся, почему-то гневно воскликнув. «Почему ты не сказала, что твоя мать одна из амег?» «Я...» Я хотел ответить, но не смогла. Только вскрикнула перед тем, как провалиться во тьму.